«Вторая глава. Вот, ты можешь надеть это!» Марта положила аккуратно сложенную джинсу и рубашку на кровать. «Думаю, тебе должно подойти, а твои вещи я могу постирать!» «Спасибо!» — Реми кивнула, не зная, что еще сказать. «Эти люди так добры к ней! Вместо того, чтобы вышвырнуть ее, как бездомную кошку, накормили, позволили воспользоваться ванной, вот еще и вещи дают! А она всего этого не заслуживает!» Такое хорошее отношение лишь усиливает ее чувство вины. Ну, не буду тебя смущать. Марта кивнула и подошла к двери. Когда закончишь, спускайся к нам, если хочешь. Или, возможно, ты захочешь отдохнуть, если что, можешь лечь в этой комнате. Нет-нет, все нормально! Быстро затрясла головой Рэмми. Еще раз спасибо, вы очень добры. Ну, хорошо, не буду тебе мешать. Оставшись одна, Премия внимательно разглядела комнату, которую предоставила ей Марта. Светлая, довольно просторная. На окнах кружевные занавески, у правой стены кровать, застеленная узорчатым покрывалом. Письменный стол с лампой, в углу мягкое кресло с плюшевым медведем на нем. На стенах плакаты с музыкальными группами, популярными лет шесть-семь назад. Эта комната вполне могла принадлежать девочке-подростку. Наверное, у Клея с Марта есть дочь? И это ее одежду хозяйка дома принесла ей. В предвкушении, наконец-то, вымыться под горячим душем, Реми сбросила одежду и вошла в ванну. Комната, выложенная небесно-голубым кафелем, была небольшой, но удобной и чистенькой. По-другому у Марты Рассел и быть не могло. Это Реми уже поняла. Увидев у противоположной стены дверь, Реми удивилась. Недолго думая... Она тихонько приоткрыла ее и увидела еще одну комнату. Только на этот раз она, скорее всего, принадлежала парню. На кровати клетчатая покрывала, фотомашины, мотоциклов на стенах, какие-то спортивные кубки. Испугавшись быть застегнутой на чрезвычайном любопытстве, Рэми прикрыла дверь и заперлась изнутри. Перспектива встретиться с детьми хозяев не слишком радовала девушку. Хватало и того, что она краснеет от стыда перед Мартой и Клеем. А ведь их дети могут оказаться не такими понимающими и сочувствующими. Но как только Рэмис встала под горячие струи воды, все страхи отошли на второй план. Какое же это блаженство – пользоваться такими нехитрыми благами цивилизации. Рэми с грустью вспомнила свое проживание в доме кембелов Обычно ей приходилось купаться уже в холодной воде, так как пока проходила ее очередь, всю горячую уже использовали. Да, и каждое посещение ванной заставляло ее нервничать. Джаред мог зайти в любой момент, и еще он подглядывал. В этом Рэмми не сомневалась. Чертов извращенец. При воспоминании о Джареде Рэмми передернула. Что бы ни случилось с ней, в дальнейшем она к ним не вернется. Девушка не сомневалась, что однажды Джаред перешел бы от слов к радикальным мерам, и защиты искать было бы не у кого. Вымывшись, Реми достала из беливого шкафа полотенце и тщательно вытерлась. Подойдя к зеркалу, посмотрела на свое отражение. После душа кожа ее порозовела и сейчас казалась особенно нежной. С этим Реми повезло. Она почти не знала проблем с прыщами и угрями, которые мучают подростков. Вернувшись в комнату, она обнаружила, что ее старая одежда исчезла. Наверное, Марта забрала постирать. Но Реми и не горела желанием напялить на чистое тело потрепанные, нуждающиеся в стирке вещи. Джинсы и рубашка оказались ей в пору, только штанины были чуть-чуть коротковаты. В свои шестнадцать она достигла роста метра семьдесят два и была выше многих сверстниц. Одевшись и заставив себя успокоиться и не робеть, Реми вышла из комнаты. «Она напомнила мне Джули», – внезапно призналась мужу Марта нарезая овощи для чили, собираясь приготовить его на ужин. Клей удивленно взглянул на жену, но только потому, что он и сам об этом думал. «Знаешь, мне тоже!» Улыбнувшись краешком губ, признался шериф. «Просто я подумала, что на ее месте могла бы оказаться наша дочь». Марта почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы и поспешила смахнуть их фартуком, сделав вид, что всему виной лук. Клей, которого трудно было обмануть, Понимающий кивнул. «Тем не менее, с нашей дочерью бы не произошло такого. Рэйм в приемных семьях, и им не было до нее дела. А мы?» Шериф запнулся, потому что и сам вдруг почувствовал, что вот-вот заплачет. «Мы свою дочь любили». Марта хотела что-то сказать, но тут хлопнула входная дверь, и через несколько секунд Крис вошел в кухню. «Мам, пап!» Парень кивнул родителям и подошел к холодильнику за водой. «Здравствуй, милый!» Марта улыбнулась сыну, но улыбка вышла напряженной. Женщина обеспокоенно переглянулась с мужем. Она сделала ему немой знак, чтобы тот рассказал Крису о Рэме. Марта не сомневалась, что сын поймет их решение не отправлять попавшую в беду девушку в полицию. Обоих своих сыновей она воспитала правильно. Прививая моральные ценности, учитывала, что с людьми следует поступать так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Теперь пришло время проверить, как они усвоили этот урок. «Что происходит?» Почувствовав неладное, Крис с подозрением оглядел родителей. «Видишь ли, сынок?» Шериф поднялся из-за стола и подошел к сыну. «Сегодня случилось кое-что. Необычное». Как мог, Клей объяснил младшему сыну возникшую ситуацию. Выслушав отца, Крис усмехнулся. «Только вы способны пригласить на ужин человека, который хотел вас обчистить». Сказано, это было со снисходительным благодушием, поэтому ни отец, ни мать не обиделись. Крис сомневался, что на свете наберется много таких чудиков, как его родители. «Дорогой, будь поделикатней с Рэми, с нежностью посмотрев на сына, попросила Марта. Она знала, что Кристофер не подведет их. Они хорошо воспитали своих мальчиков. «Мам, я всегда сама деликатность», — Крис Отсолютовал матери бутылку с водой. Да, кстати, сегодня к нам на ужин придет еще один гость. Я пригласил Мелису. О, Крис! Марта вспряхнула руками. Не думаю, что сегодня это будет удобно. Подумай, каково будет время среди незнакомых людей. Ну, теперь уже поздно отменять приглашение. Парень красноречиво развел руками. Я же не знал, что вы пригласите на ужин воровку. «Кристофер?» Марта с укором посмотрела на сына. «Что? Я лишь называю вещи своими именами». «Так, ладно, давайте сегодня не будем это обсуждать». Клей похлопал сына по плечам. «Крис, Мелиса может прийти сегодня. Все будет хорошо». «Спасибо, пап!» Крис кивнул, отчего его длинная светлая челка растрепалась. «Я в свою комнату проверю, ничего ли не пропало». И прежде чем родители успели что-то сказать, выбежал из кухни. Вижу, тебе подошли вещи, Марта одобрительно посмотрела на Реми. Девушка кивнула, замерев на пороге кухни и не решаясь подойти ближе. Да, спасибо, приятно надеть что-то чистое. Реми улыбнулась краешком губ. Что ж, если ты не хочешь отдохнуть, можешь помочь мне с ужином, предложила Марта. Она решила, что Реми легче будет преодолеть неловкость, если ее руки будут заняты несложной работой. «Да, конечно, Реми с готовностью подошла к кухонной стойке. Что я должна делать?» Девушка растерялась. В бывших приемных семьях ее не часто пропускали готовки. В основном ее рацион составляли полуфабрикаты, сэндвичи и закуски из торговых автоматов. Заметив замешательство Реми, Марта по-доброму улыбнулась. «Ничего особенного. Просто вымой вон те овощи для салата». Женщина указала на миску с помидорами, огурцами и листьями зеленого салата. «Ваша дочь не будет против, что я наделала ее одежду?» Поставив овощи под проточную воду, осторожно спросила Реми. Она стояла спиной к Марте и не заметила, как плечи женщины напряглись, а разделочный нож для мяса замер в руках. Глубоко вздохнув, прогоняя видение прошлого, Марта тихо ответила. «Нет, Джулия не будет возражать». Уловив в голосе миссис Рассел более тоску, Реми обернулась. Ее не стало пять лет назад. Марта пожала плечами и мучительно улыбнулась. Эту одежду уже пять лет никто не надевал. «Извините», — тихо пробормотала Реми, коря себя за любопытство. Но кто ее за язык тянул?» Марта покачала головой. «Ничего. Больше она ничего не добавила, и тема была закрыта». Опасаясь ляпнуть еще что-нибудь лишнее, Реми выключила воду и высушила овощи бумажным полотенцем. Они с Мартой работали в тишине. Но что странно, никто не чувствовал себя неуютно, пытаясь заполнить паузы разговором ни о чем. Реми расслабилась и даже не заметила, как это произошло. Через несколько минут в кухню вошел шериф Рассен. Но уже не в форме, а в домашних брюках и свитере. Его все еще густые. Посеребренные сединой волосы блестели после душа. Следом за шерифом появился парень. На вид, не намного старше Реми. Клей с Мартой представили его как Криса, своего сына. Он был довольно долговяз с длинной стрижкой и представлял собой мужскую копию Марты. Плохо скрывая любопытство, сын Рассела глазел на Реми, отчего той хотелось провалиться сквозь землю. Когда с неловким знакомством было покончено, Клей увел Криса смотреть какую-то спортивную игру. И Рэми с Мартой вновь остались одни. «Что мне дальше делать?» Спросила Рэми, стараясь не думать о хозяйском сыне, который, очевидно, недоумевал ее присутствию здесь. «Теперь ты можешь сделать салат. Девушка Криса почти все время на диете, поэтому без салата не обойтись», усмехнувшись доверительным тоном, сообщила Марта. Рэми едва не чертыхнулась слух. Отлично, сегодня ей предстоит пережить еще одно неловкое знакомство. Вечер обещал быть долгим. Девушка Криса, брюнетка с женственными формами, по имени Мелисса, появилась через час. Очевидно, Крис успел предупредить ее заранее о реме, потому что, когда их знакомили, Мелиса уже слишком широко улыбалась и много говорила. По-видимому, нервничала. Пока Клей с Крисом досматривали игру, Рэми с Мелисой помогали Марте накрывать на стол в небольшой столовой, примыкающей к кухне. Реми почти все время молчала, а вот Мелиса трещала без конца, видимо, посчитав, что отвечает за звуковое сопровождение. «Миссис Рассел, вы не поверите, но меня все же взяли на роль Гермии!» Приложив руки с бордовым маникюром к груди, взволнованно сообщила Мелиса и, посмотрев на Реми, пояснила. «Мы ставим сон в летнюю ночь в школьном спектакле. Чуть помедлив, добавила, это по Шекспиру». Да, я в курсе, не удержавшись немного, едко ответила Реми: Что-что, а терпеть, когда из нее делали дуру, она не могла. Марта понимающе посмотрела на нее и ободряюще улыбнулась. Мои поздравления, милиса это же замечательно. Ты так хотела эту роль. Да, но теперь мне придется отказать себе в ваших вкусностях. Девушка с видом обиженного щенка оглядела заставленный разными блюдами стол. Здесь было и чили, и джамбалая, и кукурузный хлеб там, который приготовила Реми, а на десерт ожидался пекановый пирог. У Реми слюнки текли при мысли о нем. О, дорогая, ты замечательно выглядишь, заверила девушку Марта. Тебе вовсе незачем мучить себя диетами. На лице девушки отразилось сомнение. Но Реми была согласна с миссис Рассел. Фигура у милисы была на зависть многим девушкам женственные грудь и бедра, но при этом узкая талия и длинные стройные ноги. Реми не понимала жалоб Мелисы. Возможно, та просто хотела в очередной раз услышать похвалу в свой адрес. Вскоре стол был сервирован, и Марта позвала всех ужинать. Вопреки опасениям Рэмми, никто не глазел на нее и не бросал осуждающих взглядов. Все вели себя довольно естественно, а если кого-нибудь и беспокоило ее присутствие, то вида не подавали. Все с удовольствием приступили к еде, но прежде Клей прочел короткую молитву. Никогда прежде Рэми не делала этого, и в семьях, в которых ей доводилось проживать, не молились перед едой. Но, как и все, она склонила в молчании голову. Все наполнили свои тарелки и даже Мелиса, похоже, отложила идею с диетой, взяв каждого блюда понемногу. За столом царила непринужденная беседа, в которой Реми участвовала по большей части в качестве слушателя. Она была благодарна, что ей не задавали вопросы, способные поставить в неловкое положение. Находясь среди этих людей, Реми поражалась тому, каким невероятным стал для нее этот день. Еще сегодня утром она не знала, когда сможет нормально поесть, и, гонимое чувством голода, проникла в этот дом. А сейчас... Всем привет! Неожиданно приветствие прервало поток мыслей Реми. Она, как и все, посмотрела на парня, который появился так внезапно. На вид ему было чуть больше двадцати. Он был высоким, темномолосым и красивым. Реми опустила голову, почувствовав, как щеки краснеют от смущения. «Логан!» – Марта быстро поднялась из-за стола и подошла к парню. «Сынок, как хорошо, что ты дома!»